Искренняя забота есть разновидность шантажа. Больной, но богатый родственник. Думаю, что популярную сказку об Алибабе и сорока разбойниках вы и без меня знаете. Излишней нужды в детальном пересказе нет, но позволю себе обратить ваше внимание на некоторые несколько щекотливые моменты. Сам я этого тоже никогда не замечал. И Лев, расписывая этот сюжетик, буквально открыл мне новое прочтение давно известной истории. Буду краток. Как вы помните, Али-Баба успешно победил всех нехороших разбойников и богато зажил с уворованным им золотом. После смерти брата Касима он унаследовал и его дом, и его жену, и рабов. А именно среди них и бытовала некая Марджина, известная своей паранормальной преданностью хозяину. Именно она изобразила на дверях всех домов своего квартала тот самый крестик, которым разбойники пометили дом, ограбившего их Алибабы. Только она, а никто другой, повинна в страшной, чудовищной смерти самих разбойников. Марджина залила их кипящим маслом. Представьте на секундочку хрупкая женщина с бледным лицом, сорок раз кипятит ведро кунжутного масла, чтобы сорок раз пойти и вылить его на головы беспомощных людей, сидящих в больших кубшинах. Сорок ходок, сорок человек, сорок воплей боли, сорок смертей — И спокойный, уверенный в себе взгляд человека, считающего, что творит правосудие, угодное Аллаху. А бесчестное убийство атамана-разбойников? Она ведь попросту зарезала его, без всякого предупреждения, распоров горло гостю, вежливо наслаждавшемуся ее танцем. После первого преступления несколько шокированный, но все же благодарный за спасение Алибаба, дал ей золото и отпустил на свободу. Золото бывшая рабыня, естественно, прикарманила, а вот на свободу не пошла, предпочтя остаться в доме своего господина. Ей не рискнули перечить. Да и кто бы, скажите, особенно возражал дамочке, за одну ночь отправившей на тот свет целую банду. Вот после этого... Уже будучи, по сути, вольным человеком, она и замочила главаря разбойников. Причем сделала это демонстративно, при всех, раз и навсегда давая понять, кто теперь главный в доме. Бедный Алибаба не сразу понял, что происходит. Он даже радовался вначале, видя, как бодро и решительно Марджина управляется со всеми делами по хозяйству, раздавая приказы направо и налево. Он прозрел, лишь когда все ключи от дома оказались у нее на поясе, и повар виновато пояснил, что без распоряжения суровой госпожи не смеет дать ему поесть. В считанные дни был установлен самый настоящий террор. Без созволения бывшей рабыни никто и шагу ступить не смел, а та все туже закручивала гайки. Мы уже упоминали о названии этой истории, но давайте все же внесем некоторые поправки. Пожалуй, пусть лучше будет вот так. Сказ о багдадском воре, Алибабе, страшной красавице Марджине, убийце разбойников и бедных стражниках Шахмета. Нет, Хаджа, конечно, тоже участвовал, но если перечислять всех, то никакой бумаги не хватит». Пока голодающий Алибаба слезно обрисовывал ситуацию, два сочувствующих слушателя все подсовывали ему то лепешку, то кусок дыни, то остатки плова. История простодушного, доброго, сказочного героя вызывала к чисто мужскому братству, и Аболенский уже был готов украсть для него какой-нибудь домик с фруктовым садом, где его не найдет ни одна марджина. «Что вы здесь делаете, мой господин?» Троица едва не подпрыгнула на месте. За их спинами стояла неулыбчивая молодая женщина лет двадцати Вся в черном, лицо до глаз закрыто полупрозрачной вуалью, а сам голос способен заморозить фрукты на зиму. Алибаба побледнел и опустил плечи. Недоеденную лепешку он воровато сунул в рукав. «Гражданечка, а ваш какое дело?» Нарочито грубо развернулся Лев Оболенский. Он никогда всерьез не воевал с женщинами, но чувствовал себя обязанным вступиться. «Мое имя Марджина. Я лишь недостойная рабыня моего любезного господина. Да продлит Аллах его годы». Поклонилась дума управительница, и мужчины могли бы поклясться, что не слышали более покорного тона. Вот только в миндалевидном разрезе глаз явственно блеснула полоса отточенной стали. Хаджа даже вздрогнул, но лев был непреклонен. «Иди домой, тетка. Твой любезный господин еще посидит часок-другой в чисто мужской компании. Мы тут пивка попьем, анекдот потравим, о политике потреплемся. Короче, он мальчик взросленький и к вечеру приползет без няньки». — Как будет угодно моему владыке. — Я... я уже иду, Омурджина. Алибаба, подобно загипнотизированному удавам кролику, безропотно сполз с ковра и, повесив нос, поспешил к выходу. На новых друзей он даже не смотрел. — Эй, ты что? Ты кого слушаешь? Да будь же ты мужчиной, в конце концов. Марджина на секунду замерла, потом быстро шагнула на ковер и подняла маленький ножик для резки дынь. Али Баба в испуге зажмурил глаза, Хаджа сжал кулаки, а Баленский только презрительно сдвинул брови. «Положи на место. Для бритья подмышек эта штука не подходит. Че уставилась? милицию вызывать? Багдадского вора всякой десертной железякой не запугаешь». — Так ты сама звалишь или все-таки чем-нибудь подтолкнуть? — Я всего лишь сопровождаю моего достойного господина в его собственный дом, — чуть скрипя зубами отозвалась женщина. — Он уже раскаивается в том, что заговорил с вами, почтеннейшее, и будет раскаиваться еще очень долго. Она быстрыми шагами догнала Али-бабу, потом, словно вспомнив что-то, резко обернулась. — Мне показалось, будто бы вы в чем-то упрекали его. — Никому не дозволено обижать моего хозяина. Не делайте так больше, уважаемые. Лев был уверен, что женщина лишь поправила вуаль, И только поэтому даже не дернулся, когда маленький кухонный нож, сверкающим шмелем, впился в глиняную стену у самого его уха. Традиционно побледнеть он догадался гораздо позже. — Джан, ты цел? — Не уверен. Сейчас общупаюсь. Вроде да. — Эта женщина — живое воплощение шайтана. Да уж, агрессивный феминизм шагает по востоку семимильными шагами. Я таких камикадзе только в документальных фильмах видел. Сериал «Шокирующая Азия». Я тоже в шоке, спаси Аллах. Лев медленно отлип от стены, осторожно вытащил до половины ушедший в саман нож и нервно бросил его на пол. Насредин, пристально вглядевшись во двор караван-сарая, оставил друга одного и куда-то сбежал. Самоболенский не испытывал ни страха, ни восхищения от встречи со столь необычной женщиной. Скорее его распирало от раздражения. «Я не люблю насилие и бессилие. Наш герой тоже мог бы честно подписаться под этой фразой». Жалкая беспомощность Алибабы вызывала здоровую обиду на искажении самой сути мужской природы. Мужчина — представитель сильного пола, и никакая сумасбродная баба с кровавыми тараканами в голове им управлять не может. Не должна, ибо это нарушает промысла Аллаха. Вот. Лев почему-то был свято убежден, что и Аллах, всемилостивейший и всемогущий, разделял сейчас его возмущение. — Слушай, Хаджа, я так больше не могу. Пойдем и выскажем этой фригидной стерве все, что мы о ней думаем. Бочком подошедший до Мулло, молча взял друга под руку и быстренько потянул на выход. — Я всегда знал, что ты со мной. Умиленно выдохнула Баленский, не сразу улавливая все тонкости ситуации. А куда ты, собственно, меня тащишь? Подальше отсюда, от тупоголовый сын волооких павлинов. Пока ты тут распускаешь хвост, неизвестно перед кем. «Это подлая женщина, это нехорошая марджина, это...» «Да простит Аллах мой грешный язык!» «Это прямая кишка, выпавшая из-под хвоста самого шайтана, донесла на нас стражи!» «Упс!» — похерился курорт на караван-сарай. «Вот и я говорю, надо грузить хурджина на моего верного ослика и бежать!» «Можешь начинать свой кросс хоть сию же минуту...» «Но мой Рабинович останется тут», — многозначительно привстал Лев. Дамуло не дрогнул и взглянул на него так, словно надеялся испепелить на месте. Ничего не вышло, а Боленский даже не вспотел. «Чего ты хочешь?» — придушенно выдавил на Средин. «О, неоновый свет моих предвыборных реклам! Стража здесь, тетка здесь, Алибаба тоже здесь». — Грех не воспользоваться этим моментом. — Этого я и боялся. Что ты задумал, крупный искуситель правоверных? — Я ее украду.